Светлана Субботник. Серия «Генерал Скала». Книга вторая. «Генерал Скала и ученица». Глава первая. И они не сопротивляются? Да ладно, шокированно пробормотала я. Что ты говоришь, с ними надо делать? И они не сопротивляются? Не убегают? Сегодня вечером тренировка с форсмотом все же состоялась. Он тщательным образом изучил возможности моей звезды, проверил ее в деле и предложил несколько изящных решений, над которыми я должна была поразмышлять до завтрашнего дня. А еще он чертил планы размещения соперников. Был строг и требователен, настоятельно требуя полной сосредоточенности, но все это нисколько не уменьшило моего восторга от первого полученного плетения. Родовое заклинание было чудесным срабатывала почти без сбоев, но когда я не ошибалась в пассах и потоках магии. Скорее всего, в оставшееся после ужина время я продолжила бы обдумывание своих новых возможностей. Но дома меня поджидала настоящая засада. Откровенный разговор с пра. И, несмотря на мою железную решимость выполнять советы наставника, теперь я думала о другом. О том, что от меня раньше скрывали. «Поверь», — осторожно сказала пра, — «мужчинам тоже приятно, и ты зря за них так переживаешь, ничего там не оторвется». «В любом случае это ужасно. Бедняжки, как они вообще с этим живут?» — произнесла я, продолжая шокированно смотреть в потолок. «Теперь я понимаю, почему все собаки и лошади в нашем замке были женского пола. Папа не хотел меня расстраивать». «Твой отец?» Пора шелестила страницами, заминая этими звуками грубоватые эпитеты, которые время от времени вырывались из нее в течение всего вечера. Чем он думал? Выпускать наследницу в мир, не позаботившись снабдить элементарными знаниями отношений между мужчинами и женщинами. Это не просто глупо, это фееричный идиотизм. Ты хоть целовалась с кем-нибудь? А как же? Я приподнялась на кровати, Сначала решив заступиться за папу, но потом подумала и упала обратно, сдаваясь. На конюшне, в полной темноте, с незнакомцем, которого я не знала. Я сначала подумала, что он напал на меня. За окном царствовал скрытный Мару. Из гостиной не доносилось ни звука, все давно спали. А я осознавала, что мне еще предстоит. Сестры-то не знают. Подушка казалась слишком мягкой, ночная сорочка путалась в ногах. Я порывисто села, отбросила в сторону тонкое шелковистое одеяло и соскочила с кровати на пол. Прямо на прохладные, гладкие доски паркета. «Пра!» Я случайно услышала один разговор. Один молодой мужчина предлагал другому задрать мне по-быстрому юбки в саду. «Это он про то самое, что ты мне сейчас рассказывала, или есть какой-нибудь другой вариант?» «Потому что звучало несколько грубо». И никаких упоминаний про поцелуи, с которых, как ты говоришь, все должно начинаться. Он тебе нравится? Тот вельможа, который слушает советы и собирается задрать эти самые юбки. Перебила меня Пра. Нет, вроде. Точнее, не настолько, чтобы заниматься с ним подобным. А в разговоре не было упоминаний про ухаживание, уговоры, соблазнение. Я задумалась. Знаешь, Звучало так, словно моего согласия, никто спрашивать не забирался. «Тогда убей его!» – быстро сказала Пра. Кроваво, показательно и прилюдно, чтобы никто не посмел думать, что может изнасиловать леди Хельвин и остаться безнаказанным. «Бог мой!» – я вздрогнула. «Какие-то извращенцы могут заниматься этим еще и насильно? Удивительно, как они не боятся!» Ведь небольшие выступающие части тела их же можно вполне оторвать. Нет, нет, я убивать никого не буду, ответила я. Во-первых, никто не порадуется, если я публично укошу брата короля. Во-вторых, младший мне показался ведомым, а именно такого мужа я и планирую выбрать. Во избежание неприятностей я уговорю его не гулять в саду, куда его так тянет, и ограничу общение с родственником-извращенцем. Принц в мужья? заинтересовалась Пра. А в-третьих, продолжила я довольная произведенным эффектом, но аккуратно переводя тему, все же я пока не приняла решения, и Людвига еще можно считать свободным. Принцы сидели совершенно одни, и есть вероятность, что они просто мечтали или шутили таким странным образом. Некоторые люди любят похвалиться, например, что они на многое способны. Вот-вот, понимающе поддержала Пра. А садёшься с таким в поединке – пшик, а он и не боец. Но примерно так, неопределенно резюмировала родственница. И чем-то похоже, приходится лично проверять. Кстати, они в бою как-то используют это… Учись, дорогая, говорить прямо. Мы не будем, как некоторые чрезмерно стыдливые девицы, ходить вокруг да около. Это называется кинжал любви. В своей доверительно-женской компании, как современные девочки, не будем стесняться называть все своими словами. Она многозначительно помолчала, явно довольная тем, что, несмотря на несколько поколений между нами, может говорить со мной наравне. Кензал этот использовать они не смогут. Он очень чувствительный. Прямое попадание выключает мужчину сразу. До этого сообщения Я задумчиво бродила рядом с кроватью, но сейчас резко остановилась. «Вот это поворот!» — протянула я и ухмыльнулась. «То-то мне Гектор заливал о зоне, куда традиционно не бьют на тренировках. Но не стоит о ней забывать в честной уличной драке». «О, да, если игра идет без правил, у тебя Красная улица, девочка моя. Жаль, на турнире не применить. Все стычки на нем будут считаться учебными». Я хлопнула ладонью о ладонь. И удивилась, когда из гостиной почти сразу послышался шум. После небольшого шепотка и топтания скрипнула дверь в мою комнату, как часто бывало в последнее время, и просунулись две любопытные головы. Волнуешься, перед турниром? тоненько спросила Анифа, чью прическу на ночь прикрывал чепец внушительных размеров. Не знаю, откуда она его взяла, но смотрелась странновато. Нет, я выдохнула вдохнула и рубанула, как есть, не оставляя себе отходных путей. Узнала о кинжале любви и близких отношениях между мужчиной и женщиной. Но слава цели, с облегчением выдохнула Мирием и быстрым взглядом мазнула по моей комнате, видимо, в поисках очередного бессознательного мужского тела. А мы боялись, что ты не поверишь. Она втащила за руку растерявшуюся младшую и осторожно закрыла дверь, уставившись на меня темными черешнями глаз. В отличие от нас с Анифой, цвет глаз достался ей не от отца, а от матери, чистокровной джунгарки. «Мама рассказала нам все после смерти папы», продолжила она, явно нервничая из-за моего изумленного молчания. «Он запрещал нас просвещать из-за тебя. Говорил, что ты занята магией и не должна отвлекаться» на всякие глупости. А мама была против, очень злилась на папу и немного на тебя. И моя мама была недовольна, пискнула Анифа. Но все равно ничего мне не объясняла, пока я совсем-совсем недавно не узнала от Мирим. Получается, что обе мачехи винили меня в невозможности просветить дочерей, а я ни слухом, ни духом только удивлялась, почему я их раздражаю одним своим присутствием. А леди Камалия, — продолжала младшая, — обещала Мири открыть секрет, как стать незабываемой для мужа, если мы сможем пригласить ее жить с нами, но без тебя бы мы не согласились. И решили все рассказать тебе после турнира, чтобы не отвлекать сейчас. Мирием стащила с плеч тонкого шитья южный платок, явный подарок Камилы, и накинула на меня, оставшись в одной батистовой длинной ночной сорочке. Тебе и так непросто, а тут новость, что мужчину придется ублажать. В смысле? Отмерла я, наоборот же. Нужно искать мужчину, который все умеет и будет стараться доставить удовольствие жене. Причем, насколько я поняла, такие экземпляры большая редкость. Придется вдумчиво перебирать, не выходить только за хорошую кровь или силу, иначе замучаемся потом с капризными любовниками. О! -о, -о сказала Анифа, о! -о, -о! Повторила за ней мирьем. И обе уставились на меня, явно не доверяя тому, что услышали. Промолчала, и я поняла, что мне все же есть, что рассказать сестрам. После турнира поделюсь деталями. Мстительно сообщила я. И обе младшие возмущенно завопили, так же, как в детстве, когда я отказывала им в интересной истории. Приятно, что старшая сестра остается старшей. Я облегченно выдохнула, и указала двум заговорщицам на дверь, чтобы и сами выспались до завтрашнего дня, и мне дали. Завтра предстоит сложный день, и я должна пойти, свежей и бодрой, на этот турнир.